Нет, это была не тесемка. Я тянула, она растягивалась, как резинка. Потом перестала растягиваться, и я почувствовал сопротивление. Затычка в горле чуть сдвинулась. Я продолжал осторожно тянуть, и медленно-медленно таинственный кляп продвинулся через корень языка. Едва он оказался во рту целиком, как я отпустил резинку, ухватил мокрую массу и начал ее извлекать. «Да будет ли ей когда-нибудь конец?» Она раскручивалась, раскручивалась в длинную матерчатую змею. Но вот на третьем футе я вытащил ее всю и бросил на соломенную подстилку. Мистер Керби схватил измочаленную тряпку, поднес к глазам, начал распутывать с явным недоумением и вдруг вскричал «Господи, помилуй, да это же мои трусы!» что что «Летние мои трусы! Как потеплеет! Я кольсоны скидываю, не люблю я их, и на трусы перехожу!» Под праздник хозяйка большую уборку затеяла. «Ах, так все решить не могла, постирать их или сразу на тряпки пустить, но все-таки выстирала. А Дороти, видать, ее с веревки-то и сдернула». Он поднял повыше измочаленные трусы и печально на них уставился. Им прямо из носу не было, но уж дорочь их доконала. Тут его сотрясла беззвучная дрожь, потом он издал приглушенный смешок и разразился хохотом, таким заразительным, что и я невольно засмеялся. Совсем ослабев, он привалился к сетке. «Ох, трусы мои, трусы!» Еле выговорил он, а потом перегнулся через сетку и погладил козу по голове. «Ну да пусть их, старушка! Лишь бы ты была жива-здорова!» Ну, за нее не опасайтесь. Я указал на левый бок козы. Как видите, лишний воздух из желудка уже почти весь вышел. Я еще не договорил, как Дороти облегченно рыгнула и сунула нос в кормушку с сеном. Старик следил за ней влюбленным взглядом. Это дело. Опять проголодалась. Ух, умница! А не запутаясь резинка у нее на языке, она бы всю тряпку проглотила да и сдохла. «Ну, не думаю, — заметил я, — просто поразительно, чего только жвачные не умудряются таскать в желудке. Был случай, я оперировал корову совсем по другому поводу и нашел у нее в желудке велосипедную покрышку. Судя по всему, худо ей от этой покрышки никакого не было». «Угу, мистер Кэрби потер подбородок, значит, и Дороти могла бы разгуливать себе с моими трусами в брюхе, и хоть бы что, да, вполне возможно». А вы бы голову себе ломали куда они подевались ей богу так сказал мистер керби и мне показалось что он опять расхохочется но он совладал с собой и стиснул мой локоть только чего ж то я тут вас держу а пошли ка в дом отведаете рождественского пирога в крохотной парадной комнате меня усадили в лучшее кресло у очага в котором пылали и трещали два огромных полена. «Дай-ка мистеру Хэрриоту пирожка, мать!» скомандовал старик, скрываясь в кладовке, откуда появился с бутылкой виски, чуть не столкнувшись с женой, торжественно державший перед собой пирог с толстым слоем глазури, разноцветными блестками и даже упряжкой северных оленей, запряженных в санки «Ну и везунчики живых с тобой, мать!» рождественское утро а такие люди приезжают помочь», — сказал мистер Перби, вытаскивая пробку. «Что так-то так», — так, ответила старушка и, отрезав огромный кусок пирога, положила его на тарелку рядом с солидным клином венсельдского сыра. Ее муж тем временем наливал мне виски и по неопытности виски в Йоркшире не в большом ходу чуть было не наполнил рюмку до краев, словно лимонадом, но я его успел остановить». Держа рюмку в руке, а тарелку с пирогом на коленях, я поглядел на старичков, которые, усевшись на жесткие стулья напротив, следили за мной с радушной доброжелательностью. В их лицах было какое-то сходство, какая-то общая красота. Такие лица можно увидеть только в деревне, морщинистые, обветренные, но с удивительно ясными глазами, полными бодрой безмятежности. «Желаю вам обоим счастливого Рождества», — сказал я. Старички заулыбались, кивнули и ответили, «И вам того же, мистер Хэриот». А мистер Кэшби сказал, «И еще раз спасибо. Мы тебе, малый погроб жизни, благодарных что ты сразу поехал спасать Дороти. Праздник мы тебе конечно, подпортили, да ведь и нам праздник не в праздник был бы, коли бы козочка наша сдохла, верно, мать? Да что вы, — воскликнул я, — вы мне ничего не испортили. Наоборот, снова напомнили, что нынче Рождество... Я обвел взглядом комнатку, украшенную к празднику бумажными лентами, свисающими с балок низкого потолка, и буквально ощутил, как на меня теплой волной нахлынули вчерашние чувства, и глоток виски тут был совершенно ни при чем.